Но как Черчиллю заставить Уэйвелла остановить свою победоносную армию? Просто приказать? Поймёт ли такой приказ английский командующий в пустыне? А самое главное, поймёт ли армия? Ведь изменой попахивает, да еще и как. Но не объяснять же Черчиллю каждому бравому индийскому капралу глубинный смысл своей стратегии. Во-первых, не поймёт. Во-вторых, не поймёт опять же. Потому что этому капралу, командиру расчета двухфунтовой противотанковой пушки, подбившему в ливийской пустыне три итальянских бронированных трактора и на этом основании считающего Британию непобедимой, все в этой войне, в отличие от премьер-министра Великобритании, кристально ясно и понятно. На Египет, находящийся под английским протекторатом, напал дерзкий и коварный враг. Рыцари в сияющих доспехах, Сирич, расчет его пушки, весь его дивизион и в целом вся английская армия в Египте, выступили на защиту сирых и убогих, стали грудью на пути агрессора. Военное счастье оказалось на стороне защитников свободы и демократии. Злобные фашисты были разбиты, взяты в плен, загнаны к самому урезу Средиземного моря. И теперь дело витязей свободного мира добить врага в его логове и водрузить над Триполи Ало бело синие знамя победы. Все просто и понятно. И поэтому приказ о приостановке английского наступления будет войсками воспринят как знак того, что премьер-министр Великобритании либо А. сошел с ума, Б продался нацистам. Третьего, как говорится, не дано. Посему приказ об остановке наступления Черчилль Уэйвеллу и не дает. Он поступает иначе. В середине февраля Уэйвел получает приказ: вторую новозеландскую и шестую австралийскую пехотные дивизии и первую английскую танковую бригаду, немедленно подняв по тревоге, отправить в Александрию и погрузить на транспорта для отправки в Грецию. И подготовить для отправки туда же седьмую австралийскую дивизию и бригаду карпатских стрелков, единственную на тот момент польскую воинскую часть на Ближнем Востоке, перешедшую к англичанам из Сирии. Потому что Греция находится в смертельной опасности. Колыбели мировой цивилизации, родоначальницы европейской демократии, грозит вторжение нацистских варваров. Всё на защиту Парфенона. Автор, к сожалению, не читал подлинного приказа о переброске английских войск в Грецию но думает, что что-нибудь подобное там обязательно должно быть. Должен же был Черчилль хоть как-то мотивировать столь странное, если не сказать большое, свое решение. Не писать же действительно Уэйвеллу его бравым индийским, новозеландским и австралийским капралам, что британское верховное командование очень надеется на то, что немцы будут иметь плацдарм в Северной Африке, куда смогут перебросить сначала пятую легкую, впоследствии знаменитую 21-ю танковую дивизию, а вслед за ней и 15-ю танковую дивизию. И Уэйвелл, поскрепев зубами, все же обескровливает свою наступающую на Триполи армию. Тем самым английские действия у стен последнего итальянского анклава на африканской земле сами собой замирают. Воевать неким. И в конце февраля в спасённые Черчиллем Триполи прибывают первые части легендарного, каким он станет в ближайшем будущем, немецкого африканского корпуса. Сухопутный фронт между британскими и немецкими войсками открыт, война на истощение началась. Черчилль победил, но пока в этом еще совсем не уверен.